Глава 17. Отчаянная вылазка. В ноябре, когда мы сеяли озимую пшеницу, к нам пожаловал новый гость. Это был мастер Джерроми Стиглс, мой добрый друг, что так выручил меня в коварной столице, заслужив за это бесконечную благодарность моей матушке. Он устроил у нас свою штаб-квартиру, договорившись с нами о том, что мы при необходимости Предоставим ему всегда и во всякое время помощников, провиант и лошадей. Мы знали, что он действует по приказу короля и что по всему графству у него рассредоточены вооружённые отряды, находящиеся в прямом его подчинении. Убедившись в том, что я не из болтливых, а также нуждаясь в моей помощи на ближайшее будущее, Джерреми как-то отозвал меня в укромное место и вдали от людских глаз. выложил мне почти всё, предварительно взяв с меня слово, что до тех пор, пока мы не сделаем дело, я буду нем как рыба. Я думаю, сказал он. Ты имеешь право знать, что всё это значит, если тебе доверяет сам лорд главный судья. Хотя, доложу я тебе, его милость нашёл, что малый ты не шибко сообразительный. Ну вот и слава богу, заметил я. Мало буду знать, не скоро состарюсь. Всё шутки шутишь, ухмыльнулся Джерми. Но ну, так вот, мне доверили чрезвычайно важное дело. Для этого дела нужен ум, решительность, храбрость, хладнокровие и при этом незапятнанная честь. Вот почему советники его величества остановили свой выбор на мне, и клянусь, лучшего человека они бы не нашли. Ты, Джон, хоть и побывал в Лондоне, но вы в делах государственных ни бельмеса не смыслишь. Зато по ночам сплю спокойно, заметил я. Слышал я про вигов, слышал про тори и про всяких там протестантов, но вникать в эту тарабарщину не стал. Правильно, Джон. Пусть у короля голова болит от политики. Он не в пример собственному батюшке и сам живёт и другим даёт. Кстати, ты поди много слышал в столице насчёт герцога Монмута? Да как тебе сказать? Слышать-то слышал, но знаю о нём не больше любого деванширца. То есть почти ничего. Знаю, что человек он не робкого десятка и с собой не дурён. Знаю, что тори выжили его из Англии и что многие хотят, чтобы он вернулся в Англию и правил вместо Джеймса, герцога Йоркского. С тех пор, как ты вернулся, домой многое изменилось. В стране такая неразбериха, что не приведи, Господь. От маленькой искры может разгореться большой пожар. Король стянул в Лондон громадное войско и намеревается увеличить его ещё, но в провинции он бессилен. Солидного ополчения тут не соберёшь. Ну что? Смекаешь, к чему я клоню, Джон? По правде сказать, нет. Не вижу я связи между Герцогом Монмутом и Жерами Стиглзом. Ладно. Подъедем к делу с другого боку. Виги видишь ли, готовы на любое безрассудство, потому что терять им нечего. Если они поднимут восстание и победят, вся власть окажется у них в руках. Я прибыл сюда для того, чтобы следить, не затевается ли где тайный заговор. причём не столько против короля, сколько против его законного наследника Джеймса, брата короля. Вот теперь-то я всё понял. Но мастер Стиклс то же самое вы могли сказать мне и час назад. Нет, парень. С подходсом-то оно, пожалуй, лучше. Э, гляди-ка, да у тебя шляпа на бокс съехала. Должно быть, башку распирает от мозгов, что я туда вложил. И ещё запомни. В этом деле одна награда: пинки о плеухи до да подзатыльники. И потому послушай того, кто желает тебе только добра. Будь всегда на стороне победителей, а от побеждённых держись подальше. Конечно, мастер Стиглс жаром подержал я. Если бы я знал, кто нынче победитель, я бы так и сделал. Ради блага Лорны, то есть я хотел сказать, Ради моей дорогой матушки, сестёр и ради процветания фермы, ага, воскликнул Джерми Стиглс. Лорно говоришь? Какая такая лорно? Это что, имя твоё из ознобы? Я покраснел до корней волос. От Джерми прямо-таки покатился со смеху, заметив, что я стал сам не свой от смущения. Занимайтесь своим делом, сударь, промолвил я, беря себя в руки. и напустив высокомерный вид. «Вы нюхиваете то, что вам положено, сколько душе угодно. Наш дом к вашим услугам. Но ежели я когда замечу, что вы полезли и в мои дела, клянусь, всех королевских солдат не хватит для того, чтобы уберечь вас от моей руки, а для вас и мизинца моего хватит». Тут я фыркнул и, резко повернувшись, отправился на работу в поле, чтобы охладить свой гнев перед тем, как предстать перед внимательным взором матушки. Тем же вечером я попросил и ни один раз прощение у Джеррими за свою глупую вспышку, на что он сухо заметил, что ничего особенного не произошло, так что и кается мне не из-за чего. Но я-то знаю, и тогда знал, что если люди так говорят, они ничего не забыли и ничего не простят. Хотя между мастером Джеррими и мною пробежала тогда не сказать, чтобы большая кошка, а так маленький чёрный котёнок, впоследствии, когда я отдалился от Джеррими со всеми его делами, это сыграло не последнюю роль. Но в те дни я прямо горел от стыда, вспоминая о том, как помог мне Джеррими в Лондоне, и воображая, каким паршивцем должно быть я предстал в его глазах, расплатившись За всё хорошее дурацкой ссорой прошло однако совсем немного времени, буквально несколько дней, и мне представился случай сослужить Джерриме хорошую службу и тем хотя бы частично загладить свою вину перед ним, но обо всём по порядку. В делах моих наступил такой разор и неразбериха, что мне стоило больших усилий совладать с собой и не показывать на людях, как мне тяжело приходится. Прежде всего, внезапно и без всякого предупреждения Лорна перестала передавать мне свои сигналы. До этого каждый день приходил я на Заветный холм и видел их, и это питало мои самые светлые надежды, и потому, когда несчастье обрушилось на меня, в первое время я отказывался верить своим глазам. Когда же я убедился, что они меня не обманывают, Мрак, охвативший мою душу, перешёл в непроглядную тьму. Трижды взбирался я по гранитному жёлобу и трижды приходил в нижний ярус долины. Зарядили унылые осенние дожди, и река, протекавшая через долину, помутнела и вышла из берегов. Часами сидел я в своём убежище, весь превратившись в зрение и слух. Но мои обострённые чувства не подарили мне чудесного образа Лорны и звука её лёгких шагов. Однажды я отважился зайти далеко в долину, туда, где не бывал прежде и где Лорна обрела и потеряла своего молодого родственника. Под покровом вечернего тумана я двигался вверх по течению реки, пока не дошёл до крайнего дома, в котором, как мне рассказывала Лорна, проживал Карвердун. Это был мрачный приземистый дом, грубо сложенный из дерева и камня. Огни в доме были погашены. Движимый любопытством и ревностью, я подошёл к нему совсем близко. Благо, что на небе было темным-темно, и никакой Дун не смог бы сейчас взять меня на мушку. Изучив место и подходы к нему, а также изгибрики и кусты у дверей, я вдруг так расхрабрился, что решил двинуться еще дальше и осмотреть всю деревню. Однако яркий красный свет, горевший в доме, расположенном на сорок ярдов выше Карверова жилища, образумил меня. Там пировала и надрывала глотки компания разбойников, и было им так весело, словно все законы Англии были на их стороне. Возвращаясь в тот вечер домой, я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Я решил в следующий раз проникнуть в долину Дунов через верхний ярус и предпринять всё возможное, чтобы узнать, что случилось с Лорной. Господи, кто бы знал, как мне было тогда тяжело. У меня было такое чувство, словно все беды мира собрались вместе, чтобы в одночасье обрушиться на мою бедную голову. Джерроми Стигл в сумраке ночи следил за всеми и вся. Дядюшка Бен явно что-то замышлял, но никто не знал, что. Незнакомец в белой шляпе выглядывал на свет Божий прямо из-под земли, и я совершенно не мог понять, что творится на топе колдуна и что вообще значит эта чертовщина. Сестра Анни обещала выйти замуж за джентльмена с большой дороги, и матушка в полном расстройстве. В довершении ко всему Лорну. мою Лорну похитили и укрыли неведомо где и поскольку долгие размышления и почёсывания в затылке были не в моём характере я решил действовать действовать действовать задуманное было во много раз опаснее всего что я предпринимал до сих пор и всё же я твёрдо решил либо узнаю что случилось с Лорной либо погибну Чтобы попасть в долину Дунов через верхний ярус, нужно было изрядно погружить между холмами, прилегающими к долине с южной стороны, где располагались ворота Дунов. Чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание своих и чужих, я не стал седлать лошадь, а отправился в путь дорогу пешком. Вечер ещё только начинался, но когда я вышел на разбойничью тропу, вокруг и почти стемнело. И всё же, прежде чем войти в долину, я шёл за благо подождать, пока сумерки не превратятся в самую настоящую ночь. Луна всегда была мне верной помощницей, но на этот раз наша верная дружба дала неожиданный сбой, и в ту минуту, когда я подошёл к долине, луна предательски залила окрестности ярким светом. Я отступил в тень с правой стороны дороги, чтобы внимательно осмотреть тройной вход, освещаемый косыми лунными лучами. Вдоль и поверх трёх каменистых проходов над арками угрожающе нависал громадный срубленный дуб. В нужный момент его можно было обрушить вниз и накрыв 10-20 человек разом, остановить продвижение кавалерии. За дубом в 20 футах над землёй тянулся каменный выступ, укрывшись за которым 3 десятка человек могли вести фланговый огонь вдоль всей дороги по наступающему противнику но самая коварная уловка дунов заключалась в том что в долину вели три прохода причём хозяева естественно не расставляли никаких дорожных знаков ходили слухи что в случае опасности дуны меняют вход в долину ежедневно перекрывая один проход и оставляя свободными два других но так, что они неминуемо приводят в пропасть. И вот я предстал перед роковыми арками, не зная, которая из них сулит жизнь, а какие неминуемую смерть. Вдруг меня осенило. До меня дошло, что в мирное время аркай жизни, если её можно так назвать, почти наверняка была средняя. И потому, прихватив здоровенную дубину, Я решительно двинулся через средний проход. Тьма вокруг стояла непроглядная, и я шёл вперёд, держась за стену, и чуть не выругался, споткнувшись и прибольно ударившись о пушку, выставленную в узкой части тропы. Однако тут же сообразил, что иду верной дорогой, потому что ставить орудия на ложном направлении ду нам не было никакого смысла. Продолжая идти на ощупь, Я медленно дошёл до угла. Теперь я уже не смог бы отступить, даже если бы захотел. В нескольких шагах от меня сидели часовые, и если бы они расставили фонари как полагается, они подстрелили бы меня как цыплёнка. Похоже, их было всего двое. У каждого был длинноствольный тяжёлый карабин, но не в руках, как требовал устав караульной службы, а в углу, прислонённый к стене. Это лишь не раз подтверждало, что для дунов никакой устав не писан. Я скользнул вдоль стены и замер в тени, наблюдая за разбойниками. Устроив себе на постой беспечальную жизнь, негодяи были явно довольны собой. Поставив фонарь в угол, они сидели в нише скалы и, потягивая напитки из оловянных кружек, играли в какую-то игру. Один, сидевший ко мне спиной, был явно здоровее своего партнера. Другой сидел, обратившись ко мне лицом, и, вглядываясь в эти глаза, губы и брови, благо ночной фонарь стоял совсем рядом, я должен был отметить, что красоты и самоуверенности их владельцу не занимать. И мне стало не по себе при мысли, что этот парень живет где-то совсем недалеко от Лорны. По их выкрикам я понял, что его зовут Чарли, или Чарлс Уортэмдуном, а его здоровенного напарника Фэлпсом. Я прислушался к беседе. Разговор шёл на повышенных тонах, и я почувствовал, что между часовыми вот-вот должна вспыхнуть ссора. Тем лучше, подумал я, сейчас полетят оплеухи, и тогда не трудно будет пройти незамеченным. Я уже устал торчать в проходе, прислушиваясь к их перебранке. Как вдруг Чарли, воскликнув: "Моя!", взяла, потянулся к деньгам. Фэлпс живо оттолкнул протянутую руку, и тогда Чарли плеснул из недопитой кружки прямо ему в лицо, но не попал, и выпивка, угодив в свечу, погасила её. Раздалась рогонь, и пока часовые обсуждали, что им предпринять, я воспользовался оказией и миновал опасное место. Я был счастлив. На меня вдруг нахлынуло такое веселье, что я, пренебрегая опасностью, обернулся и ухнул по совиному, как научил меня Джон Фрай. Эхо столь устрашающе повторило мою шутку, что один из разбойников, судя по звукам, выронил трутницу, а другой схватился за ружьё. Глупое это озорство могло печально закончиться для меня. Однако, как говорится, Бог пронёс И я услышал, как один сказал другому. «Проклятие! Что это было, Чарли?» Я, признаться, так струхнул, что потерял трудницу. Да и огниво со всеми причиндалами куда-то запропастилось. «А я, приятель, не боюсь никаких сов. Подай-ка мне фонарь и оставайся здесь. А я тем временем схожу и раздобуду другую трудницу, ведь мы еще не закончили игру». Дело, говоришь, парень, топой примёхонька к карверу. Остальные небось сдрыхнут и видят десятый сон. Только у окошка там не слишком застаивайся. Королева тебе всё равно ничего не ответит, а карвер неровён час нарвёт тебе уши. Так уж и нарвёт. А что касаемо королевы, последовал град непристойности. И затем я услышал, как Чарли направился в мою сторону. Проходя мимо, он задел мое колено, но, к счастью для него, не заметил этого. Если бы он обернулся, я уложил бы его на месте, и только хмель спас его от смерти. И так он ушел от меня целым и невредимым. Тут только до меня дошло, что о лучшем проводнике и мечтать не приходится. Чарли неверной стопой направлялся туда, куда и стремился сейчас всей душой, как кошку Лорны. Крадучись, я последовал за ним по крутой извилистой тропе, хватаясь за перила, поставленные на поворотах. Он привёл меня на луг, где речка, бившая из-под земли, устремлялась куда-то вниз. Здесь Чарли остановился, вложил пальцы в рот и про свистел, а потом снова продолжил путь. Странную мелодию вывели его нечистые уста и нечистые руки, такую странную, что она помимо моей воли тут же задержалась в моей памяти. Я тихонько повторил её про себя и при этом успел запомнить, как расположены дома и как прекрасно долина при лунном свете. Мастер Чарли вошёл в деревню, и я не отступая от него ни на шаг, но по возможности оставаясь в тени. последовал за ним. Внезапно двери самого дальнего дома распахнулись. Я заметил это, выглянув из-за корявого ствола, и на пороге появился Карвер Дун с собственной персоной, без шляпы, голый по пояс. При свете ночного фонаря, который он поднял над головой, мне бросилось в глаза, какой густой черной шерстью заросли его громадные грудь и руки. Кому это я занадабился в такую пору, проворчал он. Не бось какой-нибудь молодой бесстельник тоскается за девчонками и нынче ему не терпится, чтобы я ему рёбра пересчитал. Зря волнуешься, Карвер. Я сюда не из-за бабы пожаловал, со смехом отвечал Чарли. Кто может и встал с левой ноги и набиваться к тебе в компанию, себе дороже станет. А пришёл я потому, что мне понадобился огонь для фонаря, да стаканчик виски, ежели у тебя найдётся. А почему у тебя свет по газ? Счастье твоё, что не я нынче проверяю часовых. Между нами пролетела здоровенная сова, и Фэлпс так испугался, что брякнулся о землю и выбил свечку из фонаря. Слад наврёшь, Чарли. Ой, складно. Но ничего. Утром я тебя выведу на чистую воду. На. Забирай свечку и топай отсюда. Сунув свечку Чарли, Карвер с треском захлопнул дверь перед его носом, и Чарли снова поплёлся на пост, и я слышал, как он пробормотал, проходя мимо меня: "Худы нас ожидают времена. Ежели эта скотина заделается капитаном, Я был ни жив, ни мертв, когда, стоя в тени под окошком Лорны, чуть слышно произнес ее имя. Я не посмел позвать громче, потому что заметил, как на скале с западной стороны появился часовой, а тот, увидев меня у дома, подошел к краю скалы и крикнул «Эй, ты кто? Отвечай или стрелять буду? Считаю до трех. Раз, два...» До него было полсотни ярдов не более. Положение моё было отчаянным, и тут губы сложились у меня как бы сами собой, и я просистел ту самую мелодию, что Дэвичи услышал от Чарли. И часовой, к моему удивлению, не только опустил карабин, но и поприветствовал меня. Много лет спустя я узнал, что эта мелодия была паролем Карвера Дуна. И Чарли воспроизвёл её, чтобы подозвать Лорну. Часовой же принял меня за Карвера, сочтя, что тот явился на свидание под окно Лорны и не стал перепроверять, свой тут или чужой, потому во-первых, что от скалы до этого места было, как говорится, идти и идти, и во-вторых, он не пожелал встревать в личные дела Карвера Дуна. Между тем часовой, подняв шум, сам того не желая, сослужил мне добрую службу, потому что Лорна тут же подошла к окну и, желая узнать, что там случилось, отодвинула занавеску. Она открыла окно, взглянула в сторону скалы и, не обнаружив там никого, кроме одного из неусыпных дунов, печально вздохнула. Лорна. Лорна. Ты не узнаёшь меня, Лорна, горячо шептал я, не показываясь однако ей на глаза. чтобы не испугать её внезапным своим появлением. Нет, она не узнала меня по шёпоту, и уже было поспешно захлопнуло окно, и тогда я, перехватив ставню и потянув её на себя, предстал перед Лорной. "Джон!" воскликнула Лорна. "Молодец, Лорна". У неё даже в такой момент хватило самообладания не крикнуть слишком громко. Господи, Джон, да ты с ума сошёл. Конечно, сошёл. Ведь от тебя, любимая, не было никаких вестей. Ты знала, знала, что я приду, и вот я здесь. Да. Знала. И всё же, Джон, ты так жарко целуешь мою руку. Но посмотри. Видишь, какие толстые решётки поставили дуны на моё окно? Вижу, родная, вижу. Но что всё это значит? спросил я почему ты в заперти почему не подавала мне сигналов а твой дедушка неужели он уже не на твоей стороне скажи тебе что-то угрожает мой бедный дедушка очень болен боюсь ему уже недолго осталось жить каунселлер и его сын хозяинечуют нынче в долине и я не смею вступить за порог этого дома Когда я вышла, чтобы выставить сигнал для тебя, Карвер попытался задержать меня по дороге, но я убежала от него. Маленькой гвенни не позволяют покидать долину, и потому я не смогла послать тебе письмо. Всё это время я была сама не своя. Я боялась ты можешь подумать, что я тебе не верна. Если хочешь вызвалить меня, приглядывай за этим домом днём и ночью. Этих тиранов ничто не остановит, если мой бедный дедушка Я слышу, сюда идёт старая нянька. Это, верно, дедушка послал за мной. Отойди от окна. Однако это оказалась всего лишь Гвенни Карфикс, маленькая служаночка Лорны. Лорна подвела её к окну и представила её мне. Гвенни, я так рада тебе, сказала Лорна. Я всегда хотела представить тебя своему, как ты его называешь, молодому человеку. Сейчас довольно темно, но ты всё равно сможешь разглядеть его. Запомни его хорошенько, Гвенни. Ого! с удивлением воскликнула Гвенни, становясь на цыпочки, чтобы выглянуть из окна. Да он здороввее любого дуна. Я слышала, он положил на обе лопатки чемпиона нашего Корнуолла. Не беспокойтесь, хозяйка. Уж такого-то молодца, я запомню и узнаю из тысячи. Ладно, вы тут милуйтесь, а я пойду постерегу, чтобы вас не застукали. Да. Служаночка, конечно, выразилась очень неделикатно, и всё же я был весьма благодарен ей за то, что она оставила нас наедине. Она самое странное существо в мире, тихо смеясь, заметила Лорна. И при этом самая преданная, самая неподкупная. Если кто-нибудь скажет тебе, что она предала меня, не верь этому. А теперь перестань миловаться со мной, Джон. Ты же знаешь, я и так люблю тебя больше, чем смогу выразить словами. Иди. Иди, мой добрый, мой славный, мой милый Джон, иди, мой родной, иди, если любишь меня. Как же я могу уйти, когда ничто ещё не решено? — спросил я, возвращаясь с небес на грешную землю. — Как я узнаю, если тебе снова будет грозить опасность? Придумай что-нибудь, ты ведь такая сообразительная. Придумай, и я уйду, потому что мне не в моготу смотреть, как тебя трясет от страха из-за меня. — Я уже давно думаю об этом, — торопливо проговорила Лорна, и кое-что придумала. Погляди на то дерево, его хорошо видно на фоне скал. Ты всегда сможешь найти высокое место и, глядя сверху, пересчитать грачиные гнёзда на его ветвях. Сейчас их ровно 7. Гвень не лазает по деревьям как кошка. На нынешнем летом она поднималась на это дерево каждый день, наблюдая за птенцами и не давая мальчишкам разорять гнёзда. Сейчас там нет ни яиц, ни птенчиков. Если ты увидишь на дереве только 6 грачиных гнёзд, Значит, я в опасности, и мне нужна твоя помощь. Если их будет 5, значит, Карвер взял меня силой. Боже милосердный, невольно вырвалось у меня, едва я подумал, что такое впрямь может случиться. Не бойся, Джон, печально прошептала Лорна. Я знаю, как остановить Карвера или, по крайней мере, спастись от него. Если он всё же овладеет мной, И мы в течение этого несчастного дня сумеем повидаться, ты найдёшь меня целой и невредимой. После этого я буду либо среди живых, либо среди мёртвых, смотря как сложатся обстоятельства, но как бы там ни было, никогда, клянусь никогда не совершу я ничего такого, из-за чего тебе пришлось бы глядя на меня гореть от стыда. Сколько достоинства Сколько гордости было в ней в ту минуту. «Благослови тебя, Боже, дорогая!» Только и смог произнести я, и она, обращаясь ко мне, повторила те же слова низким, печальным голосом. Я зашел за дом Карвера и растворился в тени, отбрасываемой восточной грядой. И так я повидал Лорну. Гора свалилась у меня с плеч, Но честное слово, легче мне не стало. Одно мне было ясно: если Лорна не выйдет за Джона Ридда, значит она не выйдет ни за кого. Часто в той поры сидели мы с матушкой, обсуждая мои забутанные дела, и всякий раз матушка соглашалась со мной в том, что среди множества горестей и бед единственное моё утешение верность Лорны.